что ты путаете, — нахмурился Зыбин. Не говорил я это следовательнице. Ну, как не говорили? Она сама бы этого не выдумала. Ну, а если верно выдумала, то, молочина, она в Москве сейчас. Эй, да ты пьян, голубчик, — вдруг осенило Зыбина. Тебя турнули, вот ты и запил, постоянная ваша история. А золото, — спросил он, — Вы действительно принесли его, или это тоже вроде вашего ареста?» Нейман улыбнулся. «Ах, значит, Гуляев вам все-таки кое-что сказал. Нет, золото я действительно им принес. Мне ларешница его дала. Видно, с перепугу, что ли. Или думала, что я и так все знаю. Ну, а я прямо к этим голубчикам, тепленькими их прихватили. Они и отрекаться не стали, сразу все показали и отдали. И тогда, значит... Меня и освободили, понятно. Да только знаете, что-то не особо мне верится, что из-за этого нет, тут еще что-то было. Золото, конечно, золото, а... но безусловно, было. Было то, что наркома взяли, и сразу же весь отдел перешерстили. Только трое нас и осталось. Ну и освободили кое-кого. Так, так, кивнул головой Зыбин. Значит, падение кабинета и монаршая милость, и многих отпустили. — Ну, ух, многих! Какой же вы максималист! Если двоих-троих, то и то ладно. — Хорошо. Как на Святой Руси на Благовещении, — усмехнулся Зыбин. — Помните, вчера я отворил темницу воздушной пленницы моей. — «Значит, пришло благовещение, и выпустили птичку-синичку арестанта Зыбина. Здорово!» Он посмотрел на Неймана и рассмеялся. «Слушайте, а тут зайти нам некуда!» Рассмеялся и Нейман. «Ну как не быть, есть, есть. Вот она, палаточка нашей Марковны. Не смотрите, что палатка в ней для чистых покупателей, специальные комнаты сзади, мы ее и организовали». Сюда и ваш сотрудник Корнилов иногда ныряет. Может, еще и сегодня зайдет. Видел я его. Тут в парке он шатался. И его сюда пускают, — удивился Зыбин. Он только что вспомнил, что есть на свете Корнилов. Это за какие ж такие добродетели? — Ну, значит, есть такие добродетели, если пускают, — посмотрел на него Неймон. А насчет зайти-то это вы умно придумали. Я сам хотел вам предложить, да боялся. Не пошлете ли вы меня? Нет, не надо меня сейчас посылать, я хороший. Идемте, выпьем за благовещение, за справедливость выпьем. Кто же ее не желает, Георгий Николаевич? Да я еще такого человека не видел, который бы ее не желал. Все мы правду любим, все. Вот я помню... Он постучался. «Открывай, Марковна, хорошие гости пришли, ставь нам мое, мое ставь то самое. Осторожнее, Георгий Николаевич, тут темно, ящики с бутылками, дайте-ка руку. Вот я помню, встречает меня однажды бывший курсант высшей школы, мы его отчислили за нехороший душок и неспособность, встречает меня на улице и шибко, тепло и хватает за руку. Что такое, что с вами? Победа, Яков Абрамович!» Егоду сняли, пришел Николай Иванович Ежов, справедливость восторжествовала. Так вот, за справедливость, чтобы она всегда, наша родная, торжествовала. За птичек-синичек, за благовещение. Марковна, давай шампанское и коньяк, сейчас третий гость подойдет. Он тоже благовещенская птичка, только он в клетке не сидел, просто его взяли, да и выпустили. Так у нас тоже бывает, каждому ведь свое, Георгий Николаевич, ну, за всех нас. Часа через два Зыбин вышел из палатки и пошел прямо к телефонной будке, но она была занята, и он сел на лавочку поодаль. Пекло еще сильно, но уже появлялись в аллеях первые вполне вечерние парочки, и где-то за елями кругло ударил барабан. Отряд пионеров в галстучках бодро промаршировал к воротам, и оттуда прозвучала труба. Открылся бар. Посредине площадки между двумя конями-драконами стоял художник с мольбертом. Вокруг него уже собирались мальчишки, старички, подвыпившие. Но он не обращал на них внимания и работал быстро, споро и жадно. Выхватывал из воздуха то одно, то другое и бросал все это на картон. У него было сосредоточенное лицо и строгие брови. Он очень торопился. Сегодня он припоздал, и ему надо было закончить все до заката. И хотя в основном все было готово, но все-таки он чувствовал, что чего-то недостает.